Остров сокровищ. Маленькую нашлепку на горизонте Николас высмотрел минут через десять, после того, как Фред доткнул пальцем куда-то вперед и объявил: Анан! Сент Сент-Марис». На палубу вышли компаньоны, подняли тетю Синтию, а Фандорин все не мог углядеть ничего, кроме бликующей ряби. Но вот одна из волн показалась ему не синей, как остальные, а бурой. К тому же она не двигалась. Дайте кабинокль! — попросил магистр. Сент-Моррис выглядел неромантично. В самом деле плоская нашлепка скучного коричневатого цвета. Другие островки, мимо которых они проплывали по пути с Мартиники, были хоть зелеными. — Там невысокое горное плато, — объяснил Делани. — Остатки древнего вулкана. Все в расщельных, будто старый растрескавшийся асфальт. Пойду подремлю, раньше, чем через час не причалим. Время было без пяти-пять. В мелкую лагуну, надежно укрытую острыми скалами, лодка вошла в шесть. Вода там была прозрачная, пронзительно голубая, каждую раковину над дне видно. — Вот мои владения! Фредда широким жестом обвел берег, где на песке лежала еще одна большая лодка, плоскодонная, ярко раскрашенная сияющая сияющей белой кабиной. — Это для клиентов, кто любит гламур, — ухмыльнулся Фредда. — Все новенькое, все сверкает, внутри стиль техно. Называется «Пятая колонна». Это такая пьеса у Хэма. — У кого? — спросил мистер Делани. — Неважно. Я забыл, что вы не любитель литературы, Фил. Вон там офис и наша с Джохи Бара. Бунгалу для клиентов левее, под крышей из пальмовых листьев. Три комнаты, веранда. Кондиционеры недавно поставил. Американцы без них жить не могут. Под неумолчную болтовню хозяина высадились, расселились. Тетя Синтия и Нику досталось по отдельной комнате. Миньон с Делани поселились вместе, но зато у них была веранда и телевизор. Болтанка в море и нервная ажитация утомили старую леди. Чтобы завтра быть в хорошей форме, Синтия приняла снотворное и еще засветло улеглась. Партнеры Николаса занялись приемкой и подготовкой заказанного снаряжения. Миньон сверял накладные. Рукастый Делани собирал мудреные аппараты, из числа которых Фандорину был знаком только металлоискатель, новейший 28-частотный эксплорер. Фреда отчитывался перед нотариусом. Его сын помогал Филу. Магистру нужно было позвонить. Мобильный телефон среди океанских просторов, разумеется, не работал, но в конторе имелся спутниковый. Там Николас и устроился. Благо Фредда позволил пользоваться аппаратом без ограничения. У меня как на пятизвездочном курорте вся включена. Семья Никола Александрович уже должна была находиться в Барбадосском отеле. Предстояло непростое объяснение с женой. Алтын обладала фантастическим чутьем и моментально срисовывала любую неестественность в голосе мужа. А посвящать ее в подробности предстоящей авантюры Фандорин не собирался, себе дороже. Во-первых, замучает вопросами, на которые пока нет ответа. Во-вторых, Скажет, что он все не так сделал и совершил тысячу ошибок, в-третьих, объявит, что немедленно отправляется на Сент-Морис, потому что у него недотепы, ни черта без нее не выйдет. Короче говоря, же не следовало навесить лапши на уши. А Ника по этой части был не мастер. Поэтому он долго готовился к разговору, поглаживая по спине своего пернатого приятеля и рассеянно оглядывая помещение, в котором ничего интересного не было. Канцелярский стол — одна штука. Стул продавленный — одна штука. Шкафы металлические — две штуки. Вентилятор неработающий — одна штука. Да сейф допотопный с кнопочным цифровым замком — одна штука. Надо сказать ей, что телефон спутниковый, и одна минута разговора стоит 10 долларов, пришла в голову Николасу спасительная идея. Вот аргумент, который побудит супругу быть предельно лаконичной и не углубляться в детали, а заодно объяснит некоторую натужность тона. Когда в голове работает секундомер, Напряженность в голосе неудивительна. Он натыкал номер, состоявший из полутора десятков цифр. Первые два раза сбился, потом еще три раза не проходил сигнал. Соскучившись, капитан Флинт перелетел к несгораемому шкафу и, попугайствуя, принялся точно так же тыкать клювом по кнопкам кодового замка. С шестого раза Фандурин, наконец, прорвался. В отеле ответили «Just a moment, sir». Секунду спустя жена закричала в трубку. — Да, да, слушаю. Ну что там стряслось? Я с ума схожу. Николай Александрович устал не по себе. Конечно, с интуицией у Алтын все в порядке, но не до такой же степени. Ее голос дрожал, готовый сорваться на рыдание. Железной леди подобная истеричность была совсем не свойственна. — Да ничего еще не стряслось, успокойся, — сказал он, сразу сдавая все позиции. — Бывал я в переделках покруче. Он хотел прибавить, что в крайнем случае разбираться с претензиями компаньонов будет тетя, куда ей деваться. А сам подумал, откуда Алтын все узнала? Но жена сказала нечто, поставившее магистра в тупик. — Ника, это ты? — А кто же еще? Разве ты ждала звонка от кого-то другого? В ответ она заплакала. Это уж было совсем ни на что не похоже. — Да что стряслось? — спросил теперь уже он. Дети пропали. Оба. Я принимала душ. Выхожу, их нет. Жду, не появляются. Я на ресепшн. Говорят, сначала ушел юный мистер, потом юная леди. По отдельности. Давно? Четыре часа назад. С четвертью. В трубке что-то грохотало. Будто там шла перестрелка. Господи, Алтын, что у тебя за звуки? Это не у меня, это у них. Праздник какой-то или карнавал, петарды, ракеты. Я не знаю. Завыла она. За все годы совместной жизни он не видел, вернее, не слышал ее в таком состоянии. — Что с тобой? Гель с ластиком просто пошли посмотреть на праздник и забыли о времени. Они же дети. Ты сама жаловалась, что они ведут себя, словно маленькие старички. А тут экзотика, праздник, который всегда с тобой... Выскочило у Ники что-то химингуэвское. Должно быть, под влиянием Фредда. — Мы для того их сюда и вывезли, чтобы они встряхнулись, ожили. — Тебе не из-за чего тревожиться. Барбадос — совершенно безопасный остров. — Откуда ты знаешь? — схлипнула она. — Выдумал, да? Чтобы меня успокоить? — Ничего я не выдумал, честное слово. Наше почтенное пароходство, заботясь о пассажирах, выбирает для захода только абсолютно безопасные порты Карибского моря. форде франс на Мартинике, Бриджтаун на Барбадосе, Бастер на Гваделупе и стад на Арубе. Преступность на этих островах почти нулевая. Что с тобой, милая? Почему ты себя накручиваешь? Я тебя не узнаю. Потому что это не я. В трубке раздался уже не плач, а самый настоящий рев. Это не я, это какая-то жалкая лузерша. Ууу, ты прав, я себя накручиваю, ты прав, прав. Вот теперь Николай Александрович встревожился уже по-настоящему, чтобы жена признала его правоту три раза подряд. Господи, ты заболела? Немедленно признавайся, что случилось. Они ушли и даже не позвали меня, пожаловалась Алтын. Я для них пустое место. Я для всех пустое место. Сижу тут как дура одна и реву. Я никто. Плохая, мать плохая жена. Мне скоро 40 лет. Ты знаешь, что я закрашиваю волосы? Капитан Флинт своим долбежом по кнопкам отвлекал Нику от важного разговора. Поддержать любимого человека в минуты слабости, что может быть важнее? Не говори ерунды. Магистр швырнул в неугомонную птицу большой скрепкой, но не попал. «Волосы у тебя рано сидеют, потому что ты брюнетка. Зря ты их подкрашиваешь. Эффект чернобурки в сочетании с молодым лицом — это очень стильно. Ты отличная жена, образцовая мать и совершенно фантастический профессионал. У тебя три премии, шеф-редактор года!» Но эти слова, вместо того, чтобы поддержать любимого человека, вызвали у него, то есть у нее, новый взрыв истерических рыданий. «А я, а не шеф-редактор!» — закричала Алтын, использовав выражение из числа тех, которые в эфире обычно заглушают писком. «Помнишь, я тебе писала, как выставила за дверь ляльку работодателя? Меня за это уволили!» «Ну и супер!» — он все пытался настроить жену на позитив. «Ты же сама этого добивалась. Теперь получишь выходное пособие». «Ничего я не получу, потому что я...» «Эти скоты меня надули!» что-то маленькая лохудра ушла с таким довольным видом. Я нарушила какой-то там пункт контракта, где перечислены самые страшные преступления. Чуть не на первом месте личные конфликты с заказчиком рекламы. Оказывается, эта сучка перед тем, как ко мне явиться, купила полосу для анонса своей арт-галереи, а потом нарочно меня спровоцировала, и я купилась. Получилось, что я турнула не просто любовницу хозяина, а рекламодателя. Об этом страшном преступлении уже знает весь журнальный мир. Моя карьера окончена, меня никуда больше не возьмут. На мне на что жить, и перспектив ноль. А все из-за того, что я...» Дальше пошел длинный синонимический ряд, от которого Фандурин весь скривился. Настало время показать, что такое настоящий мужчина. «Ничего ужасного не произошло», — сказал он, расправляя плечи. «Довольно мне сидеть у тебя на шее. Будем жить экономнее, но как-нибудь перебьемся. В конце концов, фирма «Страна Советов» тоже что-то зарабатывает. — Позапрошлым и прошлым году была прибыль, хоть и небольшая. В этом тоже, надеюсь, будет. — Не надейся, — отрезала жена. — Позапрошлым и прошлым году я потихоньку переводила тебе на счет часть своих премиальных. Договорилась с Валькой, чтоб она тебе мозги запудрила. На собственные заработки ты и аренду офиса не отбил бы. Унизительная новость подкосила магистра истории. Вот тебе и настоящий мужчина. — Как ты могла так со мной поступить? — жалобно пролепетал Ника. Лучший способ поддержать любимого человека в минуту слабости — проявить слабость самому. Алтын сразу перестала плакать и мрачно объявила. — Теперь вся наша надежда на тетя на наследство. — Ника, мать твою, не облажайся. У нас дети. Проблемные. — А вот, кстати, и они. — Явились, не запылились! — загремел железом ее голос. — Хотя нет, запылились. Да еще как! Где это вы так изгваздались? Мать с ума сходит, они... Связь разъединилась. Вероятно, жена в сердцах шмякнула трубку. Что ж, сын с дочерью отыскались уже неплохо, сосредоточился на позитиве Николай Александрович. Про перспективы, касающиеся тетиного наследства, он предпочитал не думать. Если завтра не удастся найти тайник, достославные компаньоны позаботятся о том, чтобы состояние мисс Борсхетт сильно поуменьшилось. Можно себе представить, какой могучий союз возникнет при слиянии на храпа мистера Делони. с крючкотворством мси А что не достанется сладкой парочке, подгребут адвокаты. Раздался вдруг громкий звон. В первую секунду Ника решил, что это телефон, но аппарат молчал. И вообще звук донесся с другой стороны комнаты. А, это с ним распахнулась дверца несгораемого шкафа. Должно быть, настырный капитан Флинт по случайности натюкал правильную комбинацию. Получилось неловко, будто это сам Николас подобрал кот. Что ты натворил, дурак? Магистр подошел к сейфу, стараясь туда не заглядывать. На что ему чужие секреты? Он хотел просто захлопнуть дверцу, но попугай уселся на нее сверху и не желал слетать. Прожужжал хохлатый непоседа и прыгнул прямо внутрь. Ну уж хочешь, не хочешь. Пришлось обойти распахнутую створку. Это оказывается был не сейф. А оружейный шкаф. С одной стороны стояла пара дробовиков, с другой на полке лежали рядом два старых больших Кольта. Попугай сидел на рукоятке одного из них и косился на Нику, будто предлагал ему взять оружие. Хочешь, чтоб Сильвер вооружился? усмехнулся Фандорин, беря глупыша в руки. Тут ему показалось, что птица кивнула дважды. Николас засмеялся. Нет, приятель, это не по моей части. Когда он с лязгом закрыл шкаф и несколько раз повернул ручку, попугай горестно вскрикнул.